Глава десятая. Что делает жертву? Жертвой. Один ученый провел эксперимент. Он погрузил лягушку номер один в кастрюлю с горячей водой. Лягушка выпрыгнула из нее. Тогда он погрузил лягушку номер два в кастрюлю с холодной водой. Эта лягушка не выпрыгнула. Ученый постепенно начал повышать температуру. Лягушка привыкала к ней, пока не сварилась заживо. Анонимный источник. Адаптация — это своего рода привыкание к условиям, при которых жертва становится жертвой. Другими словами, условия вокруг нас могут измениться, и мы, подобно лягушке номер два в изложенной ранее небольшой истории, можем постепенно адаптироваться к ним. Мы склонны не замечать постепенных перемен. Так большинство партнеров, находящихся в отношениях с абьюзером, привыкают к вербальному насилию. Они постепенно адаптируются, пока, как лягушка номер два, не оказываются в окружении, убивающим их дух. Если вернуться к нашей истории, можно сказать, что лягушка номер один выпрыгнула из горячей воды сразу же, как заметила, контраст между комфортным воздухом, в котором находилась ранее, и горячей водой в которую ее погрузили, она почувствовала разницу. Она обладала способностью различать эти условия. Если бы она осталась в горячей воде, восприняв такую среду как неестественную, это было бы отрицанием собственного восприятия или ненормальным поведением. Восприятие жертвы обусловлено условиями в ее родной семье, ее культурой и взаимоотношениями. Все это определяет ее взгляд на мир. Как следствие, весь ее опыт влияет на то, как она воспринимает происходящее с ней. Поскольку все изложенное в книге подразумевает влияние определенных культурных особенностей и неравенства в нашем обществе, данная глава является лишь кратким обзором и сосредотачивается в основном на факторах, которые, по всей видимости, сильнее других повинны в том, что жертва не распознает агрессию. Прежде всего, нужно сказать о том, что в силу определенных условий жертва считает, что партнер ведет себя по отношению к ней рационально. Такое программирование начинается еще в раннем детстве. Кто из нас ребенком не слышал? Не стоит плакать или нечто в этом роде. Но даже если родители не разрешают взять еще одну конфетку, и ребенок плачет, его ведь можно утешить, сказав... «Я понимаю, что тебе хочется ещё, но нельзя есть сладкое постоянно». Так ребёнок научится осознавать свою печаль и сожалеть о потерях, находя поддержку в сочувствии родителей, вместо того, чтобы верить, что иррациональное. Не стоит плакать рационально, реально и логично. Женщина с раннего детства учится не доверять своим чувствам и не признавать вербальной агрессии. Любая вербальная агрессия иррациональна. Возможно, в контексте войны, реальность которой не подвергается сомнению, вербальная агрессия и обладает какой-то рациональностью. В контексте же отношений она иррациональна, как и поведение вербального абьюзера. Вера в рациональность партнера — основное допущение, основанное на сочетании разнообразных факторов, поддерживающих его. Многие из этих факторов начинают действовать еще в раннем возрасте. Большое влияние на нашу психику может оказывать опыт поколений. Юнг описывает шаблоны, согласно которым структурируется наше мышление и восприятие, называя их архетипами. Архетипический или первобытный образ мужского начала — это логос, воплощающий в себе рациональность и логичность. Иррациональность же отождествляется с женским началом. Как следствие, женщина может полагать, что ее партнер рационален, а сама она представляет иррациональную сторону в их отношениях. Если мужчина отрицает свое агрессивное поведение, утверждая, что ничего подобного не происходило, или его причиной стали поступки и слова самой жертвы, женщина может попытаться подыскать рациональное объяснение произошедшему веря в то, что партнер поступает логично. Она может думать, «Должна же быть какая-то причина, почему он рассердился на меня? Должна же быть какая-то причина, по которой он не считает мою работу важной? Или должна же быть какая-то причина, по которой он считает, что я хочу начать ссору с ним?» Убеждение в рациональном поведении партнера — одна из основных причин замешательства жертвы, не понимающей, что происходит. В одно мгновение он может придержать дверь для нее, а в следующее накричать, когда она просто отвечает на его вопрос. Такие резкие переходы от рационального к иррациональному поведению не только сбивают женщину с толку, но порой и усиливают ее решимость найти какое-то логическое объяснение происходящему. На образ мышления жертвы влияют не только детские впечатления и культурная среда, в которой она росла, но и повседневные акты агрессии со стороны ее партнера. Как следствие, она не только лишается способности распознать агрессию, но может и никогда в жизни не задаться вопросом, подвергаюсь ли я вербальной агрессии. Многие люди даже не знают, что это такое вербальная агрессия. Обычно для них это оказывается совершенно новой концепцией. Когда что-то не имеет названия и его, как кажется, не видят другие, это воспринимается как нечто нереальное. Особенно у жертвы подрывается вера в реальность своего восприятия. Если женщине всё чаще и чаще повторять, что она слишком чувствительна и всегда пытается спорить, поступать наперекор и настаивать на своей правоте, она постепенно привыкает к агрессии, всё чаще испытывая при этом сомнения в адекватности своего восприятия. Такого рода программирование сродни промыванию мозгов, которое может менять взгляд не только на собственные поступки, интересы и самые заветные идеи, но и на поведение своих близких. Подумайте о случае с Леей. Люк постоянно твердил мне, что у меня какая-то странная семейка, но из подваль, не напрямую. Постепенно я начала верить, что его взгляд отражает реальное положение вещей. Я впала в замешательство. Но, размышляя о своих родственниках, я осознавала, что в действительности это хорошие люди, доброжелательные, трудолюбивые и успешные. И всё же у меня было такое ощущение, что с моими родными что-то не то, и его родственники какие-то более солидные, что ли. Сейчас я понимаю, что это не так. Это было похоже на промывание мозгов. Денис Суин, автор книги «Сознание, которым манипулируют» в связи с промыванием мозгов или психологическим убеждением, пишет следующее. «Создающие его в сообща социальные и психологические факторы, а также бессознательные установки — сами по себе могут обладать весьма мощной влиятельной силой. Она говорит о том, что жертвы психологического убеждения имеют некие общие переживания. Например, их уверенность подрывается, их поведение формируется посредством образования условных рефлексов. Их заставляют поверить в то, что никому из близких нет дела до происходящего с ними. Они приучаются ощущать беспомощность. Унижение в глазах публики преуменьшает их самостоятельность. Потребность в дружбе и одобрении заставляет их подчиняться. Пробужденная в них тревога, страх и чувство незащищенности увеличивают их внушаемость. Непредсказуемость поведения их поработителя спутывает их ожидания и предположения. Без нормы, к которой они могли бы адаптироваться, они еще сильнее ощущают потерю контроля. Уин также описывает исследование Роберта Лифтона. Она говорит, что Лифтон выделил черты, которые ему казались характерными для идеологического тоталитаризма и необходимыми для поддержания власти над индивидами. Любопытно отметить, что первое называется «контроль над всеми формами коммуникации». И действительно... В самих отношениях агрессор может контролировать всю межличностную коммуникацию, отрицая агрессию и отказываясь обсуждать с жертвой ее планы и беспокойство. Как выразилась Мэри, у него своя тайная повестка. Он пытается контролировать вас. Если вы не знаете его тайны, вы беспомощны. У всех народов существуют традиции. И из поколения в поколение передаются мудрые изречения. Это часть нашего культурного наследия. К сожалению, в обществе также бытуют вредные нормы и способы выражения полуправды. Многие из них превратились в клише, посредством которых жертва может интерпретировать свое поведение. Далее описаны некоторые из этих клише и их значение для жертвы. Вредные нормы. И клише «Ответственность несут оба». Если жертва верит в это, то предполагает, что она в какой-то степени виновна в своей эмоциональной боли. Любовь преодолевает всё. Если жертва верит в это, она может прийти к мысли, что если будет сильнее любить и принимать своего партнёра таким, какой он есть, то всё будет хорошо ты можешь подняться над всем недостойным. Если жертва верит в это, то может прийти к мысли, что чем сильнее она будет, тем легче ей будет преодолеть свою боль. «Радуйся, что у тебя есть крыша над головой». Если жертва верит в это, она начинает полагать, что ожидает слишком многого и должна радоваться тому, что у неё есть. «Не можешь сказать что-то приятное о человеке, не говори ничего». Если жертва верит в это, она может считать, что было бы нелояльно, неуважительно или слишком грубо рассказывать другим о беспокоящем её поведении партнёра. Женщина должна отдавать немного больше, чем мужчина. Если жертва верит в это, она может полагать, что должна прикладывать больше усилий для понимания своего партнёра и больше с ним делиться, чтобы он её понял. «Будь вежлива к людям, и люди будут к тебе вежливы». Если жертва верит в это, она может полагать, что партнер кричит на нее, потому что она была невежлива по отношению к нему или не смогла объяснить, что действительно имела в виду. Не воспринимай все слишком серьезно. Если жертва верит в это, она может полагать, что если станет проще относиться к тому, что на нее кричат, то ей не будет так плохо. Если ты откроешься перед ним, он откроется перед тобой. Если жертва верит в это, она может полагать, что стоит поделиться с партнёром своими мыслями и переживаниями, и он тоже поделится с ней. Продолжай попытки. Если жертва верит в это, она может полагать, что ещё о чём-то не подумала или не попыталась как следует понять партнёра или сделать так, чтобы он её понял. «Никогда не сдавайся!» Если жертва верит в это, она может полагать, что, оставив попытки достичь взаимопонимания, потерпит неудачу и поражение. «Он грозен лишь на словах!» Если жертва верит в это, она может полагать, что его слова не должны ранить её. «Не следует ожидать слишком многого!» Если жертва верит в это, она может полагать, что должна умерить свои ожидания. Люди не всегда имеют в виду то, что говорят. Если жертва верит в это, она может полагать, что, как бы ей ни было плохо, он не хотел её ранить, а значит, она не должна испытывать такие ощущения. Улыбайся. Если жертва верит в это, она может полагать, что должна сохранять оптимизм, благодаря которому ей удастся понять партнёра. Он просто не понимает. Если жертва верит в это, она может полагать, что если объяснит ему свои чувства, он поймёт и перестанет ранить её. Это всего лишь такая стадия. Если жертва верит в это, она может полагать, что настроение партнёра вскоре улучшится. Пусть говорит, что хочет, лишь бы руки не распускал. Если жертва верит в это, она может полагать, что не должна испытывать боль от любых его слов. Нужно принимать людей такими, какие они есть. Если жертва верит в это, она может полагать, что должна соглашаться с поведением партнера и понимать его. «Не судите, да не судимы будете». Жертва может не отличать допустимое поведение от недопустимого, полагая, что критиковать поступки партнера это значит чрезмерно осуждать его. Ты сама создаешь свою реальность. Жертва может считать, что она делает что-то неправильно, сама создает трудности в отношениях или неверно чувствует. Никто не говорил, что жизнь будет легкой. Жертва может считать, что трудности Это обычное дело, и её отношение не более проблематично, чем у других людей. В горе и радости. Если жертва верит словам этой брачной клятвы, она может полагать, что за худшими обязательно последуют лучшие времена. Партнёры вербальных агрессоров. Женщины-партнёры или бывшие партнеры вербальных агрессоров, с которыми мне доводилось общаться, происходили в основном из среднего и высшего социально-экономического класса. Уровень их образования варьировался от средней школы до докторантуры. Среди них были художницы, преподавательницы, домохозяйки и владелицы магазинов. В качестве партнеров вербальных агрессоров они были разочарованными, ответственными, преисполненными надежды, сопереживающими, сострадательными, наивными, доверчивыми, оптимистичными, мечтающими о том, чтобы их поняли, терпимыми, приспосабливающимися, сбитыми с толку.